«Но я хочу домой, Танис», — тяжело выговорил Карамон. И добавил, предвидев возражение полуэльфа. «Я знаю, дома будет непросто, ведь утеха разрушена, сожжена. Но я тут все думал про Эльхану и ее народ, которому придется заново обживать Сильванести. Спасибо и на том, что нашу утеху не превратили во что-нибудь подобное. Я буду нужен в утехе. Все будут отстраиваться, им пригодится моя силенка. Ну, а я уж больно привык быть кому-нибудь нужным». Тика прижала щекой к его плечу, и он нежно взлохматил ей волосы. Танис, понимающе кивнул. Он тоже не отказался бы снова заглянуть в утеху, вот только... Она больше не была ему домом. Как он сможет чувствовать себя там дома, без Флинта, Стурма и... и остальных? «Ну а ты, Тасс?» — с улыбкой спросил он Кендера, который устало подошел к ним, волоча бурдючок, наполненный водой из ближайшего ручейка. «Пойдешь с нами в Коломан?» Тасс покраснел. «Нет, Танис», — выговорил он смущенно. «Видишь ли, поскольку тут совсем рядом, я не отказался бы заглянуть к себе на родину». «Мы ведь повелителя драконов пристукнули, Танис», — сообщил он по эльфу гордо приподняв подбородок. «Сами! Вот! Теперь все народы станут нас уважать, а про нашего вождя, кронина чертополоха, так и вовсе сложат легенды». Танис поскреб в бороде, прячу улыбку. «Не стоило говорить Тасу, что убитый кендерами повелитель был всего лишь младшим командиром Таэдом, трусливым и разжиревшим». «Я думаю, что легенда сложат не только о Кронине», — совершенно серьезно сказала Лорана. «Деды будут рассказывать внукам о Кендере, который разбил око дракона, о Кендере, который храбро бился на стенах башни Верховного Жреца, о Кендере, который готов был отдать жизнь, чтобы вырвать друга из лап Владычицы Тьмы». «Ну зашибись!» — восхитился Тасс. «А кто это такой?» И тут до него дошло, о ком говорила Лорана. «Ой!» — Тасс покраснел до кончиков заостренных ушей и шлепнулся на камень, не находя слов. Карамон и Тика сидели под деревом, прислонившись к стволу, и лица обоих, пусть хотя бы на время, полнил безмятежный покой. Танис невольно позавидовал им и спросил себя, будет ли когда-нибудь подобный покой дарован ему самому. Он повернулся к Ларане. Она смотрела мимо него в пламенеющие небеса, и мысли ее пребывали где-то далеко-далеко. «Ларана», — неверным голосом выговорил он. Прекрасное лицо обратилось к нему, и он едва смог продолжать. «Ларана, ты когда-то подарила мне это». И он протянул ей на ладони золотое колечко. «Тогда мы с тобой оба не знали, что такое настоящая преданность и любовь. Теперь же, теперь это кольцо так много для меня значит, варана В том сновидении оно помогло мне вырваться из кошмара, точно так же, как твоя любовь спасла меня от тьмы в моей собственной душе». Он помолчал. Даже и теперь глубоко внутри шевельнулась тень сожаления. «Я хотел бы носить его, если ты мне позволишь. Я хотел бы подарить тебе такое же». Лорана долго рассматривала кольцо у него на ладони. Потом, так и не произнеся ни слова, взяла его и неожиданным движением метнула за край скалы, в пропасть. Танис ахнул и едва не вскочил. Колечко ярко сверкнуло в вавых лучах ланитари и скрылось в темноте. «Видимо, это и есть ответ, которого я заслужил», — сказал Танис. «Что ж, я тебя не виню». Лорана вновь повернулась к нему. Ее лицо было спокойно. Когда я дарила тебе это колечко, Танис, это была первая любовь детского сердца, еще не ведавшего испытаний. Теперь я понимаю, насколько правильно ты поступил, вернув его мне. Мне нужно было еще повзрослеть и понять, что такое истинная любовь. А теперь... Я прошла тьму и огонь, Танис. Я убивала драконов. Я плакала над телом человека, который был мне очень дорог. Она вздохнула. Я была вождем. Я познала ответственность. Флинт любил повторять это. но я обо всем позабыла и угодила в ловушку, расставленную мне китиарой. Я поняла, слишком поздно поняла, какой мелкой и ничтожной была в действительности моя любовь. Любовь речного ветра и золотой луны преодолела все препоны и подарила миру надежду, а наша ничтожная едва его не сгубила. ларана с болью в сердце начал он, но она стиснула его руку своей. «Дай договорить», — шепнула она. «Я люблю тебя, Танис. И теперь я люблю тебя. Люблю, потому что понимаю». «Я люблю тебя из за свет, и за тьму, которую ты несешь в себе. Вот почему я выкинула кольцо. Может быть, однажды наша любовь и сможет послужить основанием, на котором, возможно, будет что-то построить. Вот тогда-то я подарю тебе кольцо и приму твое, Танис. Только оно будет не из листьев плюща». «Нет», — ответил он, улыбаясь, и обнял ее за плечи, привлекая к себе. Она воспротивилась было, но он только крепче обнял ее и сказал, «Это кольцо будет сделано наполовину из золота, а наполовину из стали». Ларана посмотрела ему в глаза, потом тоже улыбнулась и прижалась к нему, опуская голову ему на плечо. «Побриться, что ли?» — сказал он и почесал в бороде. «Не надо», — пробормотала Ларана и закуталась в полу его плаща. «Я привыкла». Всю эту ночь спутники так и просидели без сна под деревьями, наблюдая за происходившим в Нераке и ожидая рассвета. Израненные, смертельно усталые, они не могли уснуть. Они знали, что угроза еще далеко не миновала. Со своей вершины они хорошо видели драконидов, целыми отрядами и поодиночке разбегавшихся из храма. Некому было повести их за собой, скоро они обратятся к грабежам и убийствам, чтобы прокормиться. Что же касается повелителей драконов, друзья смотрели на кружившихся бестий и думали о том, что по крайней мере одна повелительница почти наверняка уцелела. Имени ее, впрочем, не произносил никто. И никто не мог поручиться, что под небом Кринна не осталось еще каких-нибудь апостолов зла, быть может, даже более могущественных и жутких, чем они дерзали вообразить. Но пока мест им было даровано несколько мгновений покоя, и никто не хотел, чтобы они скорее кончались. Наступит рассвет, тогда и придет время прощаться. Все молчали, даже сельхов В словах более не было нужды. Все уже было сказано, а что не было, то могло подождать. Не стоило не удерживать минувшее, не торопить грядущее». Больше всего им хотелось, чтобы время замедлило бег и дало им передышку. И как знать, не прислушивалось ли оно. Уже перед самым рассветом, когда восточный край неба начал едва заметно бледнеть, храм такхизис потряс титанический взрыв. Докатившееся сотрясение всколыхнуло хребты гор, а вспышка была такая, как если бы родилось новое солнце. Неистовый свет так резанул глаза, что никто не разглядел в точности, что же произошло дальше». Но всем показалось, будто раскаленные обломки храма, взметенные взрывом, все выше и выше взлетали на крыльях могучего небесного вихря. Все ярче и ярче разгорались они, уносясь в звездную темноту, пока сами не замерцали подобно созвездиям. А потом? Потом они стали звездами. Один за другим обломки разметанного храма заняли в небесах отвека предназначенные места, заполнив два зияющих черных провала, увиденные Рейслином прошлой осенью с озера Кристалмир. И вот оба созвездия снова засияли на небосклоне. Доблестный воитель, Паладайн, платиновый дракон, снова занял свою половину неба, а напротив него появилась владычица тьмы, Такхизис, пятиглавая, всебесцветная драконица. Вновь закружились они в небесах, не спуская друг с друга настороженного взгляда, а между ними сиял Гелиан, бог равновесия, иначе называемый беспристрастным.